Придержал дверь, выпуская группу на поверхность, а когда вышел последний, закрыл и запер её. "Ну что, мон сеньор, у вас всё в порядке?" спросил он, видимо, заметив, в каком напряжении находятся его гости. "Да," кивнул Вигер. "Но мне нужно срочно позвонить." Грей протянул ему свой спутниковый телефон. Необходимо было как можно скорее предупредить Ватикан о готовящемся преступлении, чтобы в Святом городе была объявлена тревога. Вигор, быстрее любого другого, мог добраться до важных персон Ватикана. В шаге от них Рэйчел тоже вынула свой сотовый телефон и стала набирать номер своего участка. Внезапно в камень возле их ног ударила пуля и взвизгнув срекошетила в сторону. Грейс реагировал мгновенно, потому что ожидал чего-то подобного. "Бегите!" завопил он, махнув рукой в сторону домика хранителя, стоявшего на другом конце двора. Выйдя из него Джузеп поставил дверь открытой. Все бросились туда. Грей и Рейчел подхватили старого Джозеппе под руки и почти понесли его к домику, но не успели они добежать, как раздался взрыв. Изнутри домика вырвался огненный шквал, а дверь сорвало с петель и отшвырнуло на середину булыжного двора. Ударная волна выбила все окна, и осколки стекла усеили двор. Грей упал на одно колено, прикрыв своим телом Рейчел и старика-итальянца. Кэт точно так же прикрыла собой Виггоре. Грей водил дулом пистолета из стороны в сторону, но цели не видел. Он ожидал увидеть фигуры в чёрных балахонах, бегущие к ним со всех сторон, однако их не было. Окружающий пейзаж с виноградниками и зонтичными соснами имел совершенно мирный вид. "Монк", позвал Грей. Его партнёр уже держал дробовик на изготовку и озирала окрестности через оптический прицел ночного видения, укреплённый на стволе. "Я никого не вижу, командир", проговорил он. В руке лежавшего на булыжниках Вигара зазвонил телефон, и все головы повернулись в его сторону. Раздался второй, затем третий звонок. Грей кивком головы велел ему ответить. Вигар нажал кнопку и поднес трубку к уху. «Слушаю», — произнес он, а через секунду отнял телефон от уха и протянул его Грею. «Это вас». Грей понял, что их целенаправленно удерживают на месте. Больше никто по ним не стрелял. Интересно, почему? Грей взял трубку. Прежде чем он успел сказать хоть слово, его приветствовал женский голос. "Здравствуйте, командир Пирс", сейхан выдавил он. "Как я понимаю, командование Сигмы уже успело передать вам моё послание. Каким-то образом леди Дракон вычислила их, проследила до этого места и устроила засаду". И Грей знал, в чём причина. "Загадка", пробормотал он. "И с того, с каким встрёпанным видом вы выбрались из катакомб?" «Я могу сделать только один вывод. Вам удалось найти ответ». Грей ничего не ответил. «Рауль тоже не захотел делиться со мной тем, что ему известно», ровным тоном продолжил Осейхан. «Похоже, Орден Дракона поставил своей целью вытеснить гильдию на обочину. Только у них этот номер не пройдет. То же касается и вас. Если вы соблаговолите поделиться со мной своими знаниями, я оставлю всех вас в живых». Грей зажал трубку ладонью. Монг, я по-прежнему никого не вижу, командир шёпотом ответил тот. Сейхан заняла снайперскую позицию, с которой просматривался весь двор, однако саму её надёжно укрывали виноградники, деревья и склоны холмов. По-видимому, она пробралась сюда, пока челённой группы находились в катакомбах и заложила взрывное устройство в доме, чтобы вынудить их остаться на открытом пространстве. Теперь они находились целиком в её власти. Судя по тому, как вы спешили, время сейчас является для вас решающим фактором, а я могу просидеть тут всю ночь, укубивая ваших товарищей одного за другим, до тех пор, пока вы не заговорите. Словно в доказательство серьёзности её намерений, пуля ударилась в булыжник возле ноги Грея, обдав его шрапнелью острых каменных осколков. Так что, командир, будьте хорошим мальчиком. Повернув голову, Монг прошептал в сторону Грея: Анна, наверное, использует на своей винтовке пламегаситель. Я не вижу даже вспышек света. Это было за поддня, и Грейю не оставалось ничего другого, кроме как торговаться. Что вы хотите знать? спросил он, пытаясь выиграть время. Сегодня вечером Орден Дракона проводит очередную операцию, и мне кажется, вы уже знаете, в чём она будет заключаться. Расскажите мне об этом, и вы свободны. А откуда мне знать, что вы сдержите своё слово? Не откуда. Но у вас нет выбора. Неужели вы не понимаете этого, Грей? Кстати, вы разрешите мне называть вас просто по имени? До тех пор, пока вы нужны мне, я буду рядом, оберегая вас от опасности, но мне совершенно определённо не нужны вы все в полном составе. Если надо, я докажу это конкретными действиями. У Грея действительно не было выбора. Ладно, хорошо, окажесточённо проговорил он. Мы действительно разгадали эту чёртову шараду. В каком месте орден дракона нанесёт следующий удар? В церкви, уклончиво ответил он. Рядом с Колизеем есть. Мимо его левого уха про свистела пуля, и хранитель катакомб издал сдавленный крик. Обернувшись, Грей увидел, что старик навзних павалился на камне двора, держась за плечо, а из-под его пальцев течёт кровь. Рейчел бросилась к нему на помощь. Помоги, Монк, приказал Грей, бормоча про себя проклятие. У его товарища по команде имелась походная аптечка, и он обладал необходимыми медицинскими навыками. Однако Монк медлил. Он продолжал обозревать окрестности сквозь оптический прицел, не желая отвлекаться ни на что другое. Грей ещё раз энергично махнул ему рукой. Трудно было ожидать, что Сейхан совершит ошибку и обнаружит себя. Монк опустил дуло обреза и направился к старику. "Одну контрмарку я вам уже выдала", прозвучал в ухе Грея голос Сейхан. Хотите вторую? Ещё раз соврёте, и вы её получите, только крови будет гораздо больше. Пальцы Грэя сжали трубку телефона с такой силой, что побелели костяшки пальцев. У меня имеются собственные источники информации, продолжала женщина. Поэтому вам меня не провести. Грэй лихорадочно размышлял над тем, как увести её на ложный путь, но стоны Джозефа делали эту задачу практически не осуществимой. У Грея не оставалось ни времени, ни выбора. Он вынужден был сказать ей правду. До сих пор Сийхан делала всё, чтобы она оставалась в игре, и теперь пришла пора отдавать долг. Нравится или нет, они с гильдией были сейчас в одной упряжке. Свести счёты с этой бандой он успеет и потом, но для этого необходимо было остаться в живых. "Если вы правы насчёт времени операции", сказал Грей. "То сегодня ночью Орден Дракона нанесёт удар по Ватикану". Где именно? воз зданием собора возле гробницы Святого Петра. Грей вкратце поведал Сейхан о том, что им удалось извлечь из древней загадки и какие действия, по их мнению, должен предпринять орден драконов в ближайшие часы. Хорошо потрудились, заметила Сейхан. Не зря я оставила вас в живых. А теперь избавьтесь от всех своих телефонов, бросьте их в горящий коттедж и никаких фокусов, командир Грей. Не считайте меня дурочкой. Я точно знаю, сколько сотовых телефонов имеется в распоряжении вашей группы, Грей повиновался. Кэт собрала все мобильники и, демонстрируя каждый из них невидимому противнику, бросила один за другим в горящий дом, кроме одного, того, который прижимал к уху Грей. А теперь, аривидарчик, командир Грей. Трубка взорвалась возле его уха, ужалив Грея роем плазмасовых осколков. В ушах у него зазвенело, по шее потекла кровь. Грей напрягся, ожидая следующего выстрела, но услышал лишь как где-то неподалёку с рычанием завёлся двигатель мотоцикла. Его шум стал быстро удаляться. Леди Дракон, получив необходимую ей информацию, уезжала. Обернувшись, Грей увидел, что Монк уже перевязал плечо старик-хранителю. "Всего лишь царапина", сказал он. "Ему повезло". Но Грей знал, что везение тут совершенно ни при чём. Если бы эта женщина захотела, то перестреляла бы их всех до единого, как куропаток. Как твоё ухо, засведымел цемонг. Вместо ответа Грей сердито отнул головой, но моннг не собирался оставлять его в покое. Он подошёл и без особой деликатности осмотрел ухо командира. Только кожа поцарапана. Погоди-ка, не шевелись. Он продезинфицировал царапину и побрызгал на неё каким-то спреем из небольшого флакона. Ухо нещадно защепало. Жидкая повязка, пояснил монк. Высыхает за считанные секунды, а если я на неё подую, то ещё быстрее. Но боюсь, ты тогда через чур возбудишься. Рэйчел и Виггер помогли хранителю подняться с булыжников и поставили его на ноги. Кэт нашла по суши посох старика и подала ему. Джузеппе не отводил глаз от своего дома. Языки огня уже вырывались из щелей в деревянных ставнях. Виггер положил ладонь на плечо старика и извинился. «Мидис пиасе». Джузеппе пожал плечами и, на удивление, твердым голосом проговорил. «Мои овцы остались целы. А дом? Дом можно отстроить заново». «Нам срочно нужно добраться до телефона», — негромко напомнила Рэйчел, обращаясь к Грею. «Необходимо предупредить генерала Ренда и Ватикан». Грей понимал, что, лишив их средств связи, Сейхан преследовала единственную цель — выиграть время для Ордена Дракона и, следовательно, для гильдии. Он посмотрел в сторону запада. Солнце уже скрылось, и о нем напоминал лишь малиновый свет на длине горизонта. Орден Дракона наверняка уже приступил к осуществлению запланированной операции. «Джузеппе», — обратился к хранителю Грей, — «у вас есть автомобиль?» Старик медленно кивнул. «За домом!» Он провел их туда. «За домом!» Позади горящего домика стоял покрытый дранкой каменный гараж, больше напоминающий лочугу. У него даже двери не было. Сквозь дверной проём было видно, что там стоит машина, но понять, какая, не было возможности, поскольку автомобиль был закрыт брезентовым чехлом. Джозеп помахнул своим посохом в сторону гаража. Ключи в зажигании, бензин я залил только на прошлой неделе. Монк и Кэт подошли к гаражу и стащили с машины брезент. Их взглядом предстала чёрная как обсидиан Maserati Sebring 1966 года, она напомнила Грэю первые спортивные модификации Ford Mustang. Длинный, вытянутый капот двигателя, широкие шины, мощный, идеально сложённый мускулистый зверь, рождённый для скорости. Виггор с удивлением посмотрел на Джузеппе. Тот передёрнул плечами. Машина моей тёти. Она на ней почти не ездила.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 На улице Рима спустилась ночь, и фары Maserati длинными светлыми кинжалами разрезали темноту. На улице, ведущей к центру города, вытянулась длинная линия рубиновых тормозных огней. Rachel неслась с недопустимой скоростью, перестраиваясь из ряда в ряд, веляя между другими автомобилями и обгоняя их так, как если бы они стояли. Время от времени она даже выезжала на полосу встречного движения, безобразное нарушение, но терять время было нельзя. Из заднего сиденья послышался мучительный стон. Рэйчел прибавила скорости, но в её адрес не раздалось ни единого упрёка. Чуть раньше, когда они остановились у таксофонов, Рэйчел попыталась дозвониться генералу Ренде, пока Вигор дозванивался до кардинала Сперы. И дядю и племянницу ждала неудача. Генерал Ренде лично командовал карабинерами, обеспечивавшими безопасность грандиозной поминальной мессы в соборе Святого Петра. а кардинал Сперра принимал непосредственное участие в службе. Сообщения им были оставлены, тревога поднята, только вот хватит ли времени. Все люди, которые могли бы предпринять какие-то меры, находились на поминальной мессе, всего в нескольких шагах от того места, где Орден Дракона собирался нанести очередной удар. Огромные толпы народа служили прекрасным прикрытием. «Сколько еще?» – не поднимая глаз, спросил Грей. Он сидел на пассажирском сиденье, положив рюкзак на колени и что-то мастерил, что именно Рэйчел понять не могла. Всё её внимание было приковано к дороге. Они промчались мимо форума Траяна, древнеримского эквивалента рыночной площади. Разрушающееся полукруглое строение стояло на самой вершине Квиринальского холма, отличный ориентир, видимый из любой точки города. 3 км, ответила Грэю Рэйчел.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 Грей с недоумением обернулся и посмотрел на Монсеньора. «Я был там лишь однажды, на конференции археологов», — пояснил Вигар. «Под современным Сиэтлом лежит его прошлое, город времен Дикого Запада. Там в нетронутом виде сохранились лавки, уличные фонари, деревянные тротуары. Некрополь чем-то схож с этим подземным городом. Древнеримское кладбище, похороненное под священными пещерами». После археологических раскопок обнажился лабиринт мощенных камнем улиц и коридоров с могилами, склепами, гробницами. Рэйчел наконец-то добралась до моста и стала прокладывать себе дорогу в плотном потоке машин, стремящихся поскорее добраться до противоположного берега Тибра. Съехав с моста, она отделилась от основного потока, развернулась и поехала в противоположном от площади Святого Петра направлении. Она двигалась на юг. Сделав несколько крутых поворотов на дорожном серпантине, машина поехала вдоль высоких леонинских стен Ватикана. Уличные фонари тут были редкостью, поэтому автомобиль ехал почти в кромешной темноте. "Вон туда", сказал Виггор, указывая рукой. Впереди находился каменный мост с железнодорожными рельсами. Эта ветка начиналась в Ватикане и через этот мост вливалась в общую железнодорожную систему Рима. Она была предназначена исключительно для путешествий по поримского и высших сановников Ватикана. Перед мостом поверни направо, сказал племянница Вигор. Едва не проскочив в темноте мимо поворота, Рейчел всё же заметила его, резко вывернула руль влево и съехав с основной трассы, оказалась на второстепенной служебной дороге Ватикана, усыпанной щебнем и карабкающейся круто вверх. Вскоре она уткнулась в рельсы. Туда, приказал Вигор, снова указывая влево. В том направлении никаких дорог уже не было, только узкая полоска травы, сорняков и камней, тянувшаяся вдоль рельсов. Автомобиль, подпрыгивая на ухабах, съехал с покрытой щебёнкой дороги и помчался по целине рядом с рельсами. Рэйчел гнала машину к воротам в Леонинской стене. Свет от фар прыгал на дороге то вверх, то вниз. Доехав до стены, Рэйчел притормозила, поскольку ворота были узкими, и провести в них Maserati было целой проблемой. В свете их фар появился другой автомобиль – темно-синий служебный микроавтобус, который, раскорячившись поперек дороги, блокировал дальнейший путь. Два швейцарских гвардейца стояли с обеих сторон фургона, направив на нежданных гостей штурмовые винтовки. Рэйчел резко затормозила, высунула из окна руку с удостоверением корпуса карабинеров и закричала. «Лейтенант Рэйчел Верона и монсеньор Верона! У нас дело первостепенной важности!» Им дали знак проехать вперёд, но один из гвардейцев продолжал держать оружие на изготовку, нацелив его Рейчел в лицо. Её дядя быстро предъявил свои ватиканские документы, добавив: "Нам необходимо срочно встретиться с кардиналом Сперрой". Гвардеец осветил лучом фонарика остальных пассажиров Maserati. К счастью, они оказались достаточно предусмотрительны и заранее спрятали оружие. Сейчас у них не было времени отвечать на вопросы. "Я ручаюсь за них", твёрдо проговорил Вигер. И кардинал Спира тоже. Фургон отъехал, освободив Maserati путь внутрь города-государства. Виггер, высунувшись из окна, спросил у гвардейца: "Вас уже предупредили о возможности террористической атаки?" Глаза гвардейца удивлённо расширились, и он отрицательно помотал головой. "Нет, монсиньор". Рейчел и Грей обменялись взглядами. Только не это. Произошло именно то, чего они опасались. В суматохе, вызванной приготовлениями к поминальной службе, их сообщение затерялось в длинной цепочке церковных инстанций. Церковь никогда не умела действовать быстро, ни в плане перемен, ни даже перед лицом опасности. "Блокируйте этот вход и никого не пропускайте", приказал Виггер. Гвардеец откликнулся на командный интонации в голосе монсиньора и кивнул. Виггер откинулся на сиденье. "После этого склада поворачивай направо", сказал он Рейчел. Её не нужно было уговаривать двигаться быстрее. Машина рванулась вперёд, пересекла небольшую автостоянку перед причудливым двухэтажным зданием старого склада и свернула направо. Они миновали мастерскую мозаики, единственное производство, имеющееся на территории Ватикана, затем пронеслись по проезду между дворцом Трибунала и Палаццо Сан-Карло. Здесь застройка стала гораздо гуще. Огромный купол собора Святого Петра занимал уже полнеба. Они остановили у приюта Святой Марты, велел племяннице Вигор. Рейчел затормозила у тротуара. Слева от них располагалась ризница, соединяющаяся с основной махиной собора. Справа находилось здание папского хосписа. Рейчел заглушила двигатель. Отсюда им предстояло передвигаться пешком. Их цель, вход в древний некрополь, располагалась по другую сторону ризницы. Когда они выбрались из машины, до их слуха донеслось приглушённое пение. Папский хор пел «Аве Мария». Месса шла полным ходом. «Следуйте за мной», — велел Вигар. Они прошли через арку и оказались на открытом дворе. Здесь было безлюдно. Все в Ватикане были заняты в мессе, на которой присутствовал сам папа. Рэйчел уже сталкивалась с этим раньше. Во время грандиозных церковных служб вроде этой Ватикан полностью пустел. В дальней части ризницы к хору присоединился другой монотонный звук. Он доносился спереди из арки колоколов, ведущей на площадь Святого Петра. Это был гул тысяч голосов тех, кто собрался на площади. Сквозь тёмный проход арки были видны отблески множества свечей. "Сюда", сказал Вигор, останавливаясь возле неприметной стальной двери в углу маленького дворика и вынимая из кармана большое кольцо с ключами. "Это и есть вход на территорию раскопок. И никакой охраны", отметил Грей.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 Мне их выдали по столько, поскольку я возглавляю папский институт археологии. Монсеньёр повернулся к племяннице и протянул ей два ключа. Вот эти открывают вторую дверь, находящуюся внизу, и ограду гробницы Святого Петра. Ричард попыталась отказаться брать ключи. Но ты знаешь расположение раскопа лучше, чем кто-либо. Мне нужно поскорее найти кардинала Шперро.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 Нельзя было исключать возможность того, что государственный секретарь Ватикана ещё не знает о готовящейся атаке, и именно поэтому до сих пор не объявлена тревога. Территория Ватикана не подпадала под юрисдикцию даже такого могущественного человека, как генерал Ренде. Перед тем как уйти, Виггер бросил на Грэя быстрый взгляд, но Рейчел перехватила и безошибочно расшифровала его. Это была обращённая к американцу молчаливая просьба: "Сберегите мою племянницу". Ричел крепко сжала в ладони кольцо с ключами. Что ж, хорошо хоть дядя не пытается отослать её прочь. Он осознавал масштабы грозящей опасности, понимал, что на чашу весов положены тысячи человеческих жизней. Виггер направился к главному входу в ризницу. Это был кратчайший путь, ведущий в самое сердце собора. Грей повернулся к своей команде и приказал всем надеть и надёжно закрепить радиопереговорные устройства. Комплекты, каждый из которых состоял из миниатюрного микрофона и наушников. Эта сверхчувствительная аппаратура была способна улавливать и чётко передавать даже едва слышный шёпот. Из своего рюкзака Грей выудил запасной комплект и протянул его Рейчел, объяснив, как им пользоваться. Она стала практиковаться, а Монк тем временем открыл стальную дверь. На лестнице, ведущей в подвал, было темно как ночью. Там внутри находится выключатель, прошептала Рейчел. Мы будем действовать в темноте, отрезал Грей. Монк и Кэт согласно кивнули. Они надели очки ночного видения. Такие же Грей вручил Рейчел. Это приспособление было знакомо ей ещё с тех пор, как она проходила военную подготовку. Она надела их, и окружающий мир сразу окрасился в зелёные и серебристые тона. Первым двинулся Грей. Рэйчел шла следом за Кэт, а Монк, не слышно закрыв за ними дверь, пошёл в арьергарде. Темнота была столь густой, что даже от специальных очков было не очень много проку. К приборам ночного видения нужна хоть малая толика света. Грей включил фонарик, свет которого показался ослепительным, и закрепил его под стволом пистолета. Рэйчел на секунду приподняла очки на лоб, и путь перед ней снова погрузился в кромешную темноту. Судя по всему, фонарь Грея испускал ультрафиолетовый свет, видимый только с помощью этих специальных приборов. Убедившись в этом, Рэйчел водрузила очки на место. Странный потусторонний свет освещал первый зал, в котором они оказались. Здесь находилось несколько выставочных стендов и моделей, показываемых посетителям в ходе редких экскурсий. Их взглядом предстала модель первой церкви императора Константина, построенной на этом месте ещё в 324 году. Ещё одна модель представляла собой уменьшенную копию того, что в императорском Риме называлось аедикула, небольшой усыпальницы, похожей на двухэтажный храм. Именно такое сооружение было возведено на месте захоронения Святого Петра. По сообщениям историков, Константин построил куп из мрамора и порфира, редкого камня, который завозили из Египта. В этот куп он заключил могилу Святого, а затем построил вокруг сооружения свою церковь. Этот куб был заново обнаружен вскоре после того, как начались раскопки некрополя. Он оказался прямо над главным алтарём собора Святого Петра. Там сохранился кусок стены первоначальной церкви, покрытый христианской росписью, в том числе и греческими буквами, составляющими два слова: "Тетрос Эни", то есть "Пётр здесь". И действительно, обнаруженные в углублении стены кости и остатки одежды могли принадлежать мужчине такого же роста и сложения, каким и согласно традиции обладал святой Пётр. Совпадал и возраст останков. Они были уложены в пулинепробиваемые пластиковые контейнеры, изготовленные, как ни странно, Министерством обороны США и помещены обратно в усыпальницу. Именно туда и лежал сейчас путь Грея и его группы. Сюда Шипнула Рейчел, указав на крутую винтовую лестницу, уходящую вниз. Грей по-прежнему возглавлял короткую процессию. Они уже находились значительно ниже фундамента собора. Тело Рейчел пронизал могильный холод. Она почувствовала себя раздетой. Специальные очки ограничивали диапазон её зрения, и женщина ощутила, как подкрадывается клаустрофобия. Внизу лестницы дорогу им преградила маленькая дверь. Рейчел непроизвольно прижалась к Грейю. Снова вдохнув сильный мужской запах, исходящий от него. Достав кольцо с ключами, она выбрала нужный, сунула его в замок и повернула. Но когда она хотела распахнуть дверь, Грей перехватил её руку и осторожно, но твёрдо отодвинул женщину назад, заставив встать за своей спиной. Только после этого он приоткрыл дверь всего на несколько сантиметров и заглянул внутрь. Рейчел и другие ждали. Всё чисто, сказал наконец Грей. Только темно, как в могиле. "А очень смешно", буркнул Монк. Грей толкнул дверь, и она открылась на распашку. Таричл приготовилась услышать взрыв или стрельбу, но подземелье встретило их поистине гробовой тишиной. После того, как все вошли внутрь, Грей повернулся к группе. "Я думаю, монсиньор оказался прав", сказал он. "И нам действительно удалось опередить орден дракона. На сей раз это мы устроим им засаду". "Каков план?", поинтересовался Монк.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 Мы с Рейчел пойдём к могиле, а ты тем временем установи эти штуки по всему периметру. Ясно, кивнула она. После этого Грей повернулся к Рейчел. Пойдём к могиле Святого Петра. Она повела его по древнеримской дороге, уводящей вглубь тёмного некрополя. По обеим её сторонам тянулись вереницы фамильных склепов и усыпальниц. Стены были выложены тончайшими кирпичами, самым распространённым строительным материалом, применявшимся в I веке. Многие усыпальницы были украшены мозаикой и фресками, но какие-либо детали этих изображений было совершенно невозможно разобрать сквозь приборы ночного видения. Изредка встречались скульптуры, и в призрачном, искажающем реальность свете ультрафиолетового фонаря оказалось, что они движутся. Создавалось впечатление, что мёртвые оживают прямо на глазах и поднимаются из своих саркофагов. Когда они достигли центра некрополя, Рейчел указала вперёд.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 Нам нужно поторапливаться, предупредил Грей. Он чувствовал, что время на исходе. Впрочем, он мог и ошибаться. Возможно, Орден Дракона нанесёт удар только после полуночи, как это было в Кёльне, но Грей не хотел рисковать. Он вынул из рюкзака приспособление, которое настраивал в машине по дороге сюда. Это был комплект из двух миниатюрных видеокамер и ноутбуп. Оглядевшись, Грей поискал глазами самые неприметные для постороннего взгляда места. Одну камеру он закрепил в трещине соседнего с усыпальницей надгробия, так чтобы она смотрела прямо на могилу Святого Петра. Вторую он направил в противоположном направлении, поместив её внутрь усыпальницы и нацелив объектив в окошко, чтобы она фиксировала каждого, кто приблизится к святилищу. Что ты делаешь? спросила Рейчел. Я не хочу, чтобы наша ловушка сработала раньше времени, пояснил он. Пусть они подойдут поближе.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 Грей подошёл к стоящей неподалёку полуразрушенной временем гробнице. В одной из её стен зияла большая дыра, да и костей внутри давно не было. Вынув из рюкзака ноутбуп, он поместил его в гробницу и присоединил к USB-порту компьютера портативный усилитель сигнала. Зажёгся зелёный огонёк, указывающий, что соединение установлено. Грей щёлкнул переключателем и перевёл компьютер в спящий режим. Монитор лептопа погас. Грей распрямился и объяснил товарищам: "Видеокамеры не обладают достаточной мощностью для того, чтобы передавать изображение на достаточно большое расстояние. Ноутбук будет принимать и усиливать сигналы из видеокамер, так чтобы их можно было получать, находясь на поверхности. Когда головорезы из ордена дракона окажутся здесь, в западне, мы приведём в действие звуковые и световые бомбы, а затем вернёмся вниз с целой дивизией швейцарских гвардейцев".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 И тут же послышался гораздо более громкий звук крошащегося, ломающегося камня. Грей присел на корточки и задрал голову кверху. В потолке стали появляться отверстия. Вниз, на гробнице и усыпальнице полетели обломки камня и галька, посыпался песок. И раньше, чем улеглась пыль из отверстий в потолке, извиваясь в воздухе словно змеи, упали длинные чёрные верёвки. А по ним стремительно соскользили тёмные фигуры мужчин, настоящая штурмовая команда. Они спускались в некрополь и тут же растворялись во тьме. Грей сразу понял, что происходит. Орден Дракона решил проникнуть в некрополь сверху, через священные пещеры, куда можно было попасть прямо из собора. Должно быть, штурмовики пришли на поминальную службу, а затем с помощью своего агента из Ватикана незаметно проскользнули в священные пещеры. Их загадочный прибор, очевидно, еще загодя был тайно пронесен в город мертвых и спрятан среди папских усыпальниц. А теперь, оставаясь незамеченными в суматохе грандиозной мессы, они пробрались туда, забрали свое оборудование, заложили в пол священных пещер специальные заряды и, проделав отверстия, спустились прямиком в это подземелье. Обратно штурмовая команда выберется тем же путем и бесследно растворится в многотысячной толпе. Этого нельзя допустить. Кэт прошептал Грей в микрофон: "Отведите Рейчел к Монку. Не вступайте в бой и не обнаруживайте себя. Выходите наверх и возвращайтесь со швейцарскими гвардейцами". Кэт схватила Рейчел за локоть. "А ты?" спросила она Грея. Он уже двигался к усыпальнице Святого Петра. "Я остаюсь здесь. Буду следить за изображением с видеокамер. Если надо, буду задержу их, а потом, когда ловушка захлопнется, сообщу вам по переговорному устройству". В глубине души Грей надеялся, что ещё не всё потеряно. На связь вышел монк. "Не ходите сюда", предупредил он. "Эти гады проделали дыру в потолке прямо над входом. Мне чуть не проломила башку здоровенным куском камня. Дверной проём завален наглухо". Из задней части некрополя послышались автоматные очереди. "Короче, через эту дверь больше не войти и не выйти", закончил монк. "Кэт, я всё слышала, командир." «В таком случае всем лечь на пол и ждать моей команды», — приказал Грей и, низко согнувшись, побежал по древней улице. Они оказались предоставлены сами себе. 21 час 44 минуты Вигар вошел в резницу собора Святого Петра через дверь, которую охраняли двое швейцарских гвардейцев. Прежде чем Монтеньёру удалось попасть внутрь собора, ему пришлось трижды предъявлять своё удостоверение, и на каждом посту он вкратце рассказывал гвардейцам о том, что привело его сюда, и приказывал быть готовыми к любому повороту событий. Высокий сан и красноречие Вигера заставляли гвардейцев верить ему безоговорочно. Слава богу, хоть эти будут во все оружии, когда грянет беда. Почему же его предупреждение не заставило Ватиканно сторожиться и принять соответствующие меры? Может быть, он был недостаточно убедителен, когда звонил сюда 20 минут назад? А неуверенность эта, по всей видимости, объяснялась тем, что Вигр еще не знал точно, когда именно Орден Дракона предпримет атаку. Но теперь дела, наконец, пошли как надо. Вигр миновал памятник Пию VII и вошел в Нев в его средней части. Собор был выстроен в виде гигантского креста площадью в 25 тысяч квадратных метров. Это сооружение было столь огромных размеров, что в одном только нефе две футбольные команды без всяких помех могли бы провести матч. Сейчас в этом огромном помещении яблоку негде было упасть. Все ряды скамеек и нефа и трансепта были заполнены прихожанами. Всё вокруг сияло от света тысяч свечей в восьмистах светильниках. Папский хор исполнял Exaudi Deus, причём пение, усиленное особой акустикой, звучало едва ли не громче, чем музыка на рок-концерте. Виггер торопился, но сознательно сдерживал себя, чтобы не перейти на бег. Если в соборе начнётся паника, последствия будут поистине катастрофическими. Жестом он подозвал к себе двух швейцарских гвардейцев. Немногословно описал им ситуацию и приказал разойтись в разные стороны и ввести в курс дела всех своих собратьев по оружию, находившихся в соборе. Согласно плану Виггера, первым делом оттуда следовало вывести папу, а затем высшие чины Ватикана должны были осторожно и дипломатично организовать эвакуацию прихожан. Как только Виггер вошёл в неф, его взгляду тут же предстал папский алтарь. В дальнем конце алтаря сидели папа и кардинал Спера. Они расположились под балдахином работы великого Бернини, позолоченным бронзовым балдахином, стоявшим в центральном алтаре. Поддерживаемый четырьмя массивными витыми бронзовыми колоннами, украшенными позолоченными оливковыми и лавровыми ветвями, он вознёсся на высоту 10 м. На самом балдахине находилась золотая сфера, а её в свою очередь венчал золотой крест. Виггер сосредоточенно прокладывал себе путь вперёд. Поскольку у него не было времени на переодевание, он, вероятно, производил довольно странное впечатление: белый церковный воротник и запылённый, невзрачный, вовсе не церковный наряд. Кто-то из прихожан смотрел на странную фигуру Виггера с неодобрением, другие снисходительно, видимо, полагая, что это бедный провинциальный священник из какого-нибудь заштатного прихода, которого привлёк блеск грандиозной службы в главном соборе не только Ватикана, но и всего католического мира. Пройдя чуть вперёд, Вигор повернул налево. Он собирался обойти алтарь сбоку и подойти сзади, чтобы поговорить с кардиналом Сперрае незаметно для посторонних глаз. Однако, стоило ему пройти мимо статуи Святого Лангино, как из тёмного дверного проёма высунулась чья-то рука и ухватила его за локоть. Вигор обернулся и увидел высокого седовласого человека, примерно одного с ним возраста. Это был префект то Альберто, главный хранитель архивов Ватикана. человек, которого Виггер хорошо знал и безмерно уважал. "Виггер", заговорил Альберта. "Я слышал, что..." А окончание его фразы потонуло в особенно громком рефрене хора. Виггер шагнул в дверной проём, откуда начинался коридор, ведущий в священные пещеры, и наклонившись к хранителю, переспросил: "Простите, Альберта, что вы?" Хватка на его локте усилилась, а в рёбра упёрлось дуло пистолета с глушителем. Ни слова больше, свистящим шёпотом предупредил Альберто. 21 час 52 минуты. Грейр распростёрся на животе внутри усыпальницы, скручившись так, что его нельзя было заметить через пролом в стене. Его пистолет лежал рядом с открытым ноутбупом. Дисплей был настроен таким образом, что изображение на нём можно было увидеть только в ультрафиолетовых лучах. Монитор был разделен на две равных части. На левую часть транслировалось изображение с камеры, снимавшей усыпальницу Святого Петра, на правую — со второй, которая фиксировала подходы к могиле апостола со стороны основной части Некрополя. Штурмовая команда Ордена Дракона разделилась на две группы. Члены первые разбрелись по всей территории некрополя и, видимо, выполняли патрульные функции. Другие включили фонарики и приготовились приступить к работе, которую им предстояло выполнить возле могилы Святого Петра. Они действовали слаженно и быстро. Было видно, что каждый знает свою задачу. Ворота в ограде усыпальницы уже были открыты. Двое воинов расположились по бокам знаменитой могилы и преклонили колено. Однако причина этого была отнюдь не набожность. Они прилаживали к каждой из ее сторон два больших диска. Третьего из них, человека огромного роста, невозможно было не узнать даже в темноте. Это был Рауль. В руках он держал металлический кейс. Открыв его, гигант достал прозрачный цилиндр со знакомым сероватым порошком. Очевидно, они уже успели перевести кость волхва в порошкообразное состояние. Через небольшое отверстие Рауль просунул цилиндр в высыпальницу Святого Петра, а затем подсоединил источник питания. Грей понимал, что враги хорошо подготовились. Прибор уже собран и настроен. Ждать больше нельзя. Сейчас им представляется единственная возможность застать боевиков Ордена Дракона в расплох и возможно даже заставить их бежать, побросав в спешке своё оборудование, сейчас или никогда. "Начинаю обратный отчёт", прошептал он в микрофон. Его рука потянулась к кнопке, приводившей в действие звуковые и световые бомбы. Прикончите как можно больше этих уродов, пока они будут пребывать в ступоре, но не рискуйте без особой надобности. Постарайтесь постоянно находиться в движении и не показывайтесь им на глаза. Поняли меня? В наушнике Грея один за другим прозвучали три утвердительных ответа. Монг притаился где-то возле двери, а Кэти и Ричл нашли пустой склеп и спрятались в нём. Штурмовики всё ещё не подозревали об их присутствии. На экране лэптопа Грей видел, как трое мужчин отходят от усыпальницы и тянут провода, подсоединённые к прибору. Рауль закрыл за собой ворота, и теперь ему не грозило никакая опасность. Стоя на металлической платформе, он прижал одну руку к уху, видимо, общаясь по переговорному устройству со своими сообщниками. "Начинаю отчёт", прошептал Грей. "На несколько секунд отключите микрофоны, заткните уши, снимите очки и закройте глаза. Занавес поднимется через 5 секунд". Итак, поехали. 5 4 3 Одну руку он положил на пистолет, вторую на клавиатуру ноутбупа. 2 1 0 Занавес. Он нажал на кнопку. Хотя в ушах Грея в этот момент находились затычки, припасённые специально для такого случая, он всё же услышал приглушённое бум, отдавшееся эхом за его грудиной. Он выждал еще три секунды, чтобы прошел ослепляющий эффект от взрыва световых бомб, и только потом избавился от затычек. До его уха донеслись звуки многочисленных выстрелов. В следующий момент Грей уже выбрался из склепа. Металлическая платформа перед ним была пуста. Рауль и двое его людей исчезли. Но куда? Выстрелы звучали все чаще. В мрачном темном некрополе шла ожесточенная перестрелка. Грейвс вспомнил, что за несколько секунд до того, как он привёл в действие бомбы, Рауль говорил с кем-то по переговорному устройству. Может, он получил предупреждение, но от кого? Грей встал осматривать близлежащее пространство. Мир снова погрузился в зеленовато-серебристые цвета. Грейв забрался на платформу. Он вынужден был рисковать, чтобы обеспечить сохранность прибора и чудесного порошка. Оказавшись наверху, он присел на корточки, упираясь рукой в платформу, и стал водить стволом пистолета в разные стороны, выискивая возможных противников. Внезапно в окошке перед ним вспыхнул свет и Грэй увидел Рауля, стоявшего внутри усыпальницы в нескольких шагах от могилы Святого Апостола. Видимо, за мгновение до взрыва тот успел юркнуть обратно в ворота усыпальницы. Встретившись взглядом с Грэем, гигант поднял руки. в одной из них был зажат пульт дистанционного управления, который должен был привести в действие порошок. Они опять опоздали. Понимая чётность своих действий, Грей прицелился и выстрелил во врага, однако пуля, не пробивая моё стекло, не дало ни единой трещины. Рауль улыбнулся и нажал кнопку на пульте.